Сергей Карелин. Виталий Останин, Мастер порталов. Книга четвертая. Глава первая. Сознание вернулось резко, словно кто-то щелкнул голове рубильником. Не открывая глаз, я прислушался к себе. Живой. Мыслю. Уже плюс. С телом тоже все в порядке. Состояние разбитое, все мышцы ноют, словно перезанимался в тренажерном зале. Но руки, ноги и голова на своих местах. Быстрый запрос. Система тоже отзывается. Даже сообщение какое-то мигает. Потом прочту. Фуф. Можно и глаза открывать. Первым, что я увидел, открыв глаза, был улыбающийся малой, который, надо полагать, уже некоторое время с интересом наблюдал за моей самодиагностикой. За ним обнаружился серьезный птах, с напряженным видом глядящий в стену и шевелящий губами. Что-то высчитывал, что ли? Слева от него расположился Марней, а за ним, привалившись спиной к стенке кровати и прикрыв глаза, полулежала, полусидела Милинда. Из всех находящихся в небольшой комнате людей только ее внешний вид вызывал вопросы. Такое ощущение, что она побывала в эпицентре пожара, который опалил каждый клочок ее кожи. Лицо – вообще сплошной ожог покрытый толстым слоем желтовато-зеленой мази. Странно, что глаза уцелели. Тело тоже было покрыто мазью, в тех местах, где ее не покрывали пропитанные кровью бинты. Собственно, бинты были практически единственной одеждой женщины, не считая символической накидки на бедрах, тоже поверх бинтов. Это чего с ней случилось? Я помню только вспышку, а потом... «Доброе утро, страна!» делая вид, что он совсем не волновался, а на моей кровати только сейчас уселся, произнес здоровяк «Здоров ты, спать!» «Сколько?» Голос у меня был нормальный, немного хрипловатый, как обычно бывает со сна, но не более того. Я почему-то думал, что сейчас начну сипеть и хрипеть, как Дарт Вейдер на минималках. «Четырнадцать часов!» – это уже Птах сообщил. Он встал со стула, приблизился и легонько потрепал меня по плечу. «Опугал ты нас!» Я вот испугаться не успел. Прикосновение отдалось легкой болью, но она была даже приятной и сообщала, что я вновь разминулся со смертью и выжил. Всем назло. «И за это скажи спасибо Мелинде», – подключился к разговору Марней. «Если бы не она, ты бы вот такой же лежал, красивый. Или по кусочкам». «Спасибо». Женщина, не открывая глаз, чуть выставила большой палец вверх. «Она пока не может говорить», — пояснил Марней. «Ожог очень сильный, кожу в корочку спекло. Но на нит справятся. Со временем». «Давайте по порядку, народ. Что случилось, кто виноват и что делать?» Говоря это, я кряхтя поднялся с кровати. «Комната оказалась лазаретом для нас двоих». Не прямо специализированной лечебницей, а просто помещением в резиденции Генниса быстро переоборудованное под пребывание парочки серьезно пострадавших ВИПов. То есть, что мы тут с Мелиндой делали, понятно. А вот остальные, видимо, уже устали ждать моего прихода в сознание. Рассказывал в основном Малой, он был дальше всех от эпицентра, поэтому и видел картину в целом. «Ты как эту штуку поднял, все и произошло!» Не знаю, маяк это был или что, но сразу на крыше открылся портал. Из него выскочил этот краснокожий гаврик со здоровенной волыной. Быстрее всех среагировала Мелинда. Уж не знаю, то ли ей так не терпелось долг мне за спасение отдать, то ли рефлексы сработали. Но, заметив стрелка, она тут же рванула прикрывать меня, одновременно с выстрелом индейца. К несчастью, у последнего в руках была небанальная снайперская винтовка а что-то вроде гранатомета. Похоже, плазменного даже. Успела Мелинда впритык. Толкнула меня прочь от эпицентра взрыва, но сама уйти далеко не успела. В итоге обгорела почти полностью, чуть не умерла от болевого шока, но была вытянута с того света продвинутой медициной древних, нитами. Я же, можно сказать, отделался легким испугом и некоторым количеством синяков и шишек. Все же спасала меня Эквит совсем небрежно. «Целью был ты», — дополнил Марней, «И вообще, все это нападение, как мне кажется, преследовало только одну задачу — убить тебя. И десант этот серых, и даже Кассий — все было отвлекающим маневром. Для того, чтобы наверняка тебя уничтожить. Умеешь ты все-таки заводить друзей, свет. «Да они как-то сами заводятся», — хмыкнул я. Пару недель в комнате не убираешься, и сразу заводятся. Немудрящая шутка вызвала у всех понимающую улыбку. Даже Мелинда вздрогнула пару раз, а потом показала мне обмотанный бинтами кулак. Мол, не смеши, больно. А индейца никто не зацепил? Без особой надежды уточнил я. Мой новый враг, после того, как огреб в бункере, сделался очень осторожным и нарожен предпочитал не лезть теперь он избрал новую тактику заваливал меня мясом совершенно не считаясь потерями а сам оставался вдали не какой там махнул рукой малой пальнул и сразу в портал ушел ну я где то так и думал если честно но кассию то я руку точно отрубил не показалось же а то может напридумывал себе славных побед пока в отключке валялся кстати Почему так долго? Если Мелинда приняла на себя основной удар и даже обожженная давно находится в сознании, чего-то я-то дрыхну по 14 часов с мелкими ушибами. И почему все болит так, будь то ушибы эти не совсем мелкие? «Нет, Кася, ты в самом деле ранил», — ответил на мой первый вопрос Марней. «Не показалось. Жаль, только надолго это его не удержит». Он и так стал сильнее, не иначе благодаря своим новым союзникам, так еще и репликаторы у них под рукой. С их помощью новую конечность он себе отрастит за неделю. Эх, первого предателя Эквитов упустили. Почему первого? Не понял я. Раньше, что ли, никто сторону не менял? Да не поверю. Да нас с тобой вспомни. Это не в счет. Я не слегко отмахнулся от напоминания о том, как использовал нас в темную, решая свои вопросы. Но когда введена директива, мы по сути находимся на коротком поводе у консула, который может тебя в любое время отключить. Тут захочешь, не придашь. Никто еще не научился отключаться от системы до сегодняшнего дня. Вот теперь это произошло. Не очень хороший знак, если задуматься. Если кто-то прошел дорогу, другой может повторить его путь. А эквиты тоже люди. Точнее, даже очень умные, опытные и циничные люди, которые за пару сотен лет научились блюсти свою выгоду в первую очередь. Кто не смог, умер. Если индеец пришел к Кассию, то он может явиться и к другим геницам. К тому же Марнею. «Ушло этот тип способен слить меня по щелчку пальцев». «если решить, что новая сделка более выгодна, чем старая». «Не тревожься!» – хохотнул вдруг тот. «По лицу видно, что ты уже прикидываешь, кину я тебя или нет». «Не кину!» «Может, конечно, я не самый праведный малый, но тут другое. Эти мерзавцы уничтожили Мишас. Неплохая была планета. Я ее хорошо помню». «Да заодно лишь то, что я больше никогда не смогу выпить белого аквилонского, я буду рвать этих тварей везде, где встречу». Дальше Марней вдруг ударился в воспоминания, рассказывая о том, какой тут раньше был город-сад, и как он был уверен, что именно правители сверхдержав довели его мир до такого состояния. Неприятное, по его словам, чувство жить с пониманием того, что ты сам просрал свой мир. Участвовал в смыве его в канализацию. А тут враг. Врага же легче винить, чем себя. На него можно направить праведный гнев, чего с собой мало кому удается сделать. Врагу наконец можно было отомстить, чем Марней с большим удовольствием и собирался заняться. Не знаю, можно ли было ему верить или нет, но выбора особенно и не было. Однако ухо держать востро нужно всегда, вне зависимости от того, какие песни поет старый Квид. Пока он разливался соловьем, я успел сделать еще одно дело. Залез в интерфейс и прочитал то мигающее сообщение, которое мне пришло. Тогда я и понял, чего провалялся так долго. Оказывается, консул решил, что раз уж реципиент уже потерял сознание, то чего тогда временем этим не воспользоваться и обнову не накатить? Уровень выполнения коррекции квита святохванта. Хванта. 72% из 100%. С одной стороны, свинство дикое. А меня спросить не надо было? С другой, отдельная благодарность бездушной машине. Благодаря этому я пережил второе обновление без чувств. И те муки, которые испытал в первый раз на базе, перенес безболезненно. Причем сразу две коррекции в одном флаконе. И теперь процедуре подвергнуться мне осталось всего один раз. Уровень остался по-прежнему закрытым, так и отображался знаками вопроса. Зато показатели силы, выносливости и остальных характеристик заметно увеличились по сравнению с прошлым разом. И понятно, чего это все тело так ломит. Апгрейд костно-мышечной и кровеносной системы. Сила – 17 из 22. Ловкость – 18 из 24. Интеллект – 14 из 17. Выносливость 25 из 30. Портал тоже подрос уже до 12 уровня навыка. Теперь я мог держать его целых 20 минут, а откатывался он за 45. Пропускная способность тоже выросла до 6000 кг в секунду, как и размеры окна. Я мог их варьировать от 2 до 4 метров. Каталог локаций седьмого уровня давал возможность держать в памяти 8 точек входа и выхода. Малый портал, мое главное по сути оружие, поднялся до 11, давая мне возможность воздействовать на объект, удаленный до 70 метров. Срок действия вырос до 25 секунд, как и диаметр кротовых нор, до 25 см. Откат сократился до 7 минут. Количество дыр тоже увеличилось до четырех. Сокрушительный удар, прочный скелет и акробатика повысились до 5 пунктов. А вот мгновенное перемещение не изменилось. Все по-прежнему: и дистанция, и срок действия. Посмотрел я и срок анализа, который консул поставил для артефакта 1 и 3. То есть для кристалла, поднятого на полу базы Пау Хванта, и блюдца телепортатора. До конца анализа первого оставалось всего 10 часов. А над вторым, то есть технологическим артефактом иной цивилизации, целых семьдесят два. С мечом уже закончили, и мне подарок индейца очень понравился. Надеюсь, только батарейка у него не сядет в самый ответственный момент. Понятно, в общем и целом, Марней. Прервал я расчувствовавшегося гения. Спецназовцы, что характерно, тоже уши развесили, слушая его. Интересно им было, как тут в Мишесе было устроено до того, как он превратился в Fallout. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы дать этим гадам отпор. Скорее, гаду! Поправил меня эквит. Поясни! Вскинул я бровь. Он один. Пока ты без сознания был, мы этот вопрос с твоими друзьями и Мелиндой разобрали подробно. Ну, смотри, сам. По уровню технологий он превосходит и землю, и миша с допадения. Его оружие великолепно, а защита – совершенна. Таких, как он, сюда сотню забрось, и все. Кончилось сопротивление, не начавшись. А он один скачет, дикарей каких-то тащит, орден на борьбу поднимает. Какие-то ресурсы у него есть, это факт. Но он одиночка. Как такое может быть? «Он что, последний из магикан?» «Чего?» «В смысле, последний из своего рода? расы? «Может, и так», – пожал плечами Морней. «Может, он просто не хочет втягивать своих соплеменников в эту войну? Может, в его родном мире запрещено делать то, что он делает? Может, он преступник, который скрывается в Мишисе? Вариантов...» «Да черта, да», – кивнул я. «Именно!» Но для нас это не важно. Главное, что он одиночка. А раз так, с ним можно справиться. Тем более, какое-то время он будет уверен, что ты мертв. Вот это вряд ли, не согласился я. Может, он и не видел, как я умираю, но стоит мне сделать хотя бы один портал, снова засечет меня. Каким-то образом он может отслеживать мои перемещения. Как консул, только в масштабах всей планеты. «Это паршиво», — признался Марней. «Не пользоваться порталами ты не можешь, иначе я останусь без оружия». «Кто о чем?» — а Геннис по об обещанных ему винтовках. «Да будет у тебя оружие! Будет!» — я рассмеялся. «Мне выгодно, чтобы ты был большим и сильным. Да и без СВД мы бы могли не отбить нападение серых». Какое-то время мы еще провели вместе, обсуждая следующие шаги. Все упиралось в главную цитадель ордена, которую консул никак не мог обнаружить. Что-то мне говорило, что там и нашего индейца можно найти и вытряхнуть его из навороченного доспеха. Построив предположение, мы так ни к чему и не пришли. База могла быть где угодно, на этом континенте или на другом. И пока мы не раздобудем ее точные координаты, будем оставаться в позиции догоняющих, отдавая инициативу врагу. Но кое-что сделать мы точно могли. Покончить с мелом и двумя эквитами-предателями. Заодно вернуть под контроль репликаторы. Вот только идти на прямой штурм было нельзя. Лидия, поняв, что бежать ей некуда, могла пойти и на уничтожение древних механизмов. Марня обещал за день-два продумать план тайного проникновения в город. Все-таки он давно на него слюну пускал, наверное, и мелкую какие наработки. С тем мы и распрощались, а Малой пообещал Мелинде привезти с земли апельсинов. На базе после обнимашек с радостной Воной и приветствий Хмурой Нади мы наконец смогли отдохнуть, но сделать это нам не дал Сергеев. Через Симонову он организовал видеоконференцию. Так что пришлось тащиться на собрание. «Надо с этим заканчивать!» – начал олигарх, задавая тон совещанию. «Видать, у него давно горело, что главный и единственный космический извозчик постоянно шарится где попало, рискуя похоронить проект вместе с собой. Я запрещаю дальнейшее участие в боевых действиях в Мишесе. Это неоправданный риск и не наша, если уж прямо говорить, война». Вместо ответа я полез в инвентарь и выложил на стол диск блюдца с камнями по ободку. Двинул его к камере, чтобы находящийся в Москве Сергеев мог его хорошенько рассмотреть. «Пока она приносит неплохие дивиденды», — возразил вслух. «Что это?» «Потенциально. Стационарный портал. Мечта богатых и знаменитых, которые спят и видят, как посадить на цепь одного симпатичного молодого человека». «Точно?» – тут же взвился олигарх. Даже мой издевательский тон мимо ушей пропустил. «Нет!» – спустил я его на землю. «То есть это точно устройство, которое способно создавать порталы? Но будет ли оно работать и способно ли строить проколы из земли на Мишес, я не знаю». «Его срочно нужно изучить!» – Сергеев уже завелся. «Свят, передай его наушникам. Срочно!» «Антон, нам нужно усилить охрану базы под Истрой!» Также молча я взял устройство и убрал его обратно в пространственное хранилище. Когда олигарх удивленно вскинул брови, пояснил. «Нет, оно уже изучается. Система консул прямо сейчас проводит анализ этого технологического артефакта. Когда закончит и выдаст вердикт, сразу же передам». «Хорошо». На удивление легко согласился олигарх. «Держи меня в курсе относительно прогресса». «Теперь относительно моего требования». «Прости, Михаил!» – перебил я его, чем вызвал еще одну гримасу недовольства. «Я хотел тебе напомнить, что мы ведем войну с чужаком в Мишисе, который сам из другого мира приходит, с непонятными целями и очень хорошим технологическим оснащением». «Я не понимаю, причем здесь он мог прийти в Мишис, значит, и на Землю способен? И теперь ответь мне, где нам выгоднее с ним сражаться?» Но риски будут всегда, отрезал я. Но из уважения к тебе я не пойду на ту сторону в ближайшие 72 часа, до тех пор, пока консул не закончится анализом артефакта. После чего передам его ученым, и у вас уже будет страховка на случай моей гибели. Он, может, и не рабочий. Может, но это все, что у нас пока есть. Ладно, махнул рукой Сергеев. 72 часа. И отключился. Черт! Тут же воскликнул малой. Я же про БМП ему забыл напомнить! Гречихин с птахом посмотрели на здоровяка, как на психа, после чего, не сговариваясь, рассмеялись. Значит, отпуск? Спросил ФСБшник чуть позже. На трое суток. Надо отдохнуть, да! признался птах. Что-то я за последние дни столько всего насмотрелся, что ощущение возникает, будь то я герой какого-то фантастического фильма. Серые орки, собаки, порталы, инопланетяне. Гук, давай нажремся, а? Тут, кстати, очень приличный бар, мальчики. Тут же упала на хвост Симонова. Я бы, честно говоря, тоже накатила коньячку. Свят! Все повернулись ко мне. «Ты с нами?» «Куда я нафиг денусь?»